Глава сорок Супер Про него я ничего не знаю, не надо меня убивать. Да, похоже, это действительно просто страх. Оглушаю свою жертву и, взвалив ее на плечо, начинаю двигаться в сторону храма трех великих стихий. Не очень удобно, но если убить или просто бросить этого типа, он меня выдаст. Не думаю, что местные лидеры глупы. А значит, уже просто тематика моих вопросов поможет им предположить возможное место моего удара. А зачем мне лишние сложности? Лучше все делать спокойно и просто, шаг за шагом, приближаясь к нужному для меня результату. Тут против воли по телу пробежал озноб. Все-таки задумал я не просто красочное шоу, как это порой бывало раньше, а кое-что посерьезнее». Да и аудитория, на которую я планирую сыграть на этот раз, намного сильнее и опаснее. Может быть, выбрать что попроще? Толкнуть речь попафоснее, утащить в невидимость целое здание или массовое погружение в тень целой толпы, запустить повсюду невидимые лианы и в нужный момент коснуться ими как можно большего числа людей. Впрочем, даже просто представляя эти варианты, я сразу вижу всю их ущербность. «Не станет это тем камнем, что заставит местных властителей сдвинуться с места. Да, народ будет обсуждать происшествие, но не более. А еще, вот честно, не уверен, что получится такое в принципе провернуть. Не может та же способность по переносу невидимости на других действовать без ограничений». Пара экспериментов практически на ходу тут же подтвердили мои догадки. Предметы получалось прятать только небольшие, А с людьми вообще забавно вышло. Ведь до этого я переносил в тень только тех, кто пошел ко мне в ученики, ну или тех, кого победил в бою. А стоило попробовать захватить просто случайного прохожего, и тот лишь вздрогнул от невидимого прикосновения, и все. В общем, хватит искать отходные пути. Я с самого начала знал, что если хочу добиться своего, хочу создать для себя не просто аморфную организацию без гарантий и реальной власти, а настоящее место силы, объединить не городское отребье, а, а тех, кто готов будет стоять за меня ради идеи и своих идеалов, то придется драться. С кровью, потом и не всегда честно. И главное, придется рисковать, что я сейчас и планирую сделать. Добравшись до широкой площади, в центре которой расположилась стрела храма, Я аккуратно пробрался к ней, проложив свой путь так, чтобы не задеть ни одного из множества шляющихся поблизости прохожих. И чего они тут все делают? Отдыхают и гуляют на свежем воздухе? Почему-то сама такая возможность казалась мне немного дикой и странной. Впрочем, если в этой полосе людям удалось защитить центральные города от большинства опасностей диких земель, и теперь они могут себе это позволить то почему бы и нет? В итоге, для моего плана это только плюс. Но сначала мне стоит подняться повыше. Так и зрелище будет ярче, и видно его будет лучше. Используя уже отработанную схему, я начал выращивать каменные шипы прямо на стене храма, и по ним, не замедляясь ни на миг, чтобы не дать им обрушиться под моим весом, начал по кругу забираться на самый верх. Да, Незапланированные наросты на башне скоро заметят, но пока люди сообразят, что это, пока задумаются о том, надо ли кому-то об этом рассказать, будет уже поздно. Добравшись до каменного канта на вершине, я бросил рядом тело своего все еще пребывающего без сознания пленника, надо не забыть снять с него куртку, и начал доставать остальные необходимые для предстоящего ритуала ингредиенты. Да, я вспомнил увиденное в описании легендарной брони строки про возможность использовать ее для жертвоприношения, и теперь намерен устроить именно его. С одной стороны, хорошо было бы опробовать все заранее, но с другой, у меня для этого не так много божественных доспехов, да и не так уж все и сложно. В описании было четко написано: основа для жертвоприношения, а с теми же основами для зелий я уже сталкивался, Так что не думаю, будто здесь все окажется совсем по-другому. Значит, мне будет нужен какой-то еще ингредиент и действие-активатор. С последним-то вообще никаких вопросов. Убийство или разрушение, тут вариантов немного. А вот над второй частью уравнения я, если честно, думал до последнего. На первый взгляд, у меня есть тело, и оно вроде бы идеально подходит, Но что-то внутри останавливает от подобного шага. Тут и нежелание оказывать непонятно кому такую услугу. Уверен, живая жертва будет оценена. И непонимание последствий. Не хотелось бы на таком поле уж слишком перегнуть палку. И, наконец, просто брезгливость. Да, я не хочу убивать людей просто так, тем более осознавая вероятность того, что эта смерть будет окончательной а такой вариант, учитывая антураж происходящего, я бы не исключал. Поэтому для начала попробуем кое-что попроще. Разрушим артефакт хаоса, официально известный как амулет сокрытия, выданный мне лысым. Кстати, довольно символично получается. Если я прав и покровительница лысого это Медея, то я сейчас уничтожу ее дар на кусочки ее же брони. Не удержавшись, немного дополняю ряд символических предметов, используя в качестве оружия разрушения ритуальный нож тьмы, которым в свое время меня попыталась впырнуть Олеся. К счастью, проклятие и ограничения я с него уже давно снял. Кто бы знал, что в итоге он пригодится мне именно здесь. Ну да, не в первый раз убеждаюсь, что в этом мире возможно все. Удар. Никакого урона и повреждений может быть все таки использовать косу там урон побольше впрочем еще пара раз думаю погода не сделают удар удар на медальоне хаоса что я аккуратно положил на зафиксированный края стены наруч медеи появилась небольшая трещина как будто примагнитившая к себе лезвие кинжала а потом мне даже не пришлось больше ни разу бить по рукоятке ножа он просто прошил насквозь оба предмета как будто сплавив их воедино. Похоже, получилось. Теперь главное, чтобы все, как я и надеялся, не обошлось без соответствующих спецэффектов. «Во имя Пресветлого Карика!» Я уже использовал похожий клич, убегая из находки, и сейчас подумалось, что, похоже, опасливое отношение мне не помешает. «Нечестивые храмы должны быть разрушены!» Еще только начав говорить, я отменил невидимость, а потом сбросил вниз тело своего пленника. Первая причина, для чего он мне был нужен, чтобы хорошенько покричать, прежде чем разбиться о камне мостовой. Вторая причина, когда местные власти будут проводить расследование этого инцидента, здесь, на вершине храма, они найдут сброшенную куртку неожиданного героя, сумевшего побороть страх, и вытащившего из кармана чужака карту с отмеченным выходом в его родную часть этого мира. Конечно, подброшенный даже таким образом документ все равно будет вызывать много вопросов, но надеюсь я достаточно нашумлю, чтобы они не смогли помешать тем, кто у вас желает нанести ответный удар. В этот момент зажатый у меня в руке сплавленный комок из артефактов полыхнул лазурной вспышкой, а потом начал быстро нагреваться. Если честно, Я рассчитывал, что жертвоприношение на крыше храма, да еще и со свидетелями, будет достаточно оскорбительным поводом, чтобы мой план сработал. Вот только, похоже, последствия начинают превосходить мои ожидания. Отшвырнув уже ставший раскаленным кусок металла в сторону, я невольно попал в один из крутящихся вокруг башни шаров стихий. Не знаю, это ли стало причиной, или все уже просто не могло пойти по-другому... Но сгусток тьмы неожиданно сбился с пути, вильнув в сторону, он начал расти, а потом сквозь него начала проступать чья-то фигура. Не могу рассмотреть лицо, но оно точно улыбается. Похоже, это один из местных богов тьмы, и использование кинжала направило часть высвобожденных сил именно ему. Кзавар! Кзавар! Кзавар! Кзавар! Снизу начало доноситься довольное скандирование. Похоже, это действительно один из местных богов, причем довольно известный и популярный. Вот только до чего же обидно, что ритуал, задуманный мной в качестве оскорбления, неожиданно повернул прямо в противоположную сторону. Или еще не все кончено? За спиной, как будто приблизившегося к пятну перехода бога, сначала просто мелькнула чья-то тень, а потом... Не успело несколько человек в толпе встревоженно выкрикнуть предупреждение, она, полыхнув фиолетовой аурой, резко приблизилась и распахнув огромную уродливую пасть, просто взяла и откусила голову еще недавно довольного собой и всеобщим почитанием к завра. Я тут же вжался в поверхность храма, стараясь не выдать себя движением, а потом тихо и аккуратно выпил зелье карика и понизил свою температуру. Чувство опасности прямо-таки листало по нервам, и было очевидно, что если такое существо, способное справиться с Богом, обратит на меня внимание, то не думаю, что мне удастся отделаться малой кровью. «Оно убило его! само убит! Зовите гвардейцев! Осторожно, оно ползет к нам!» В этот момент монстр, похожий на огромную личинку с щупальцами и зубастой пастью, Прорвал разделяющую его и наш мир ткань пространства с каким-то жалобным бумажным треском, и тут же часть задетой им башни рухнула вниз. Хорошо, что я оказался немного в стороне от этого неуклюжего удара, а вот людям внизу не так повезло. Огромные каменные блоки, разогнавшиеся при падении, не оставили от пары десятков человек и мокрого места, и никакие метки им не помогли. А вовремя активировать неуязвимость, как отряд спешивших на место трагедии гвардейцев, не все успели догадаться. Да, боевой опыт и умение быстро мыслить — это не просто большие цифры в статусе и характеристиках. И как я могу на такое отвлекаться, когда рядом творится что-то невероятное? И стоило мне сосредоточиться на высунувшемся еще немного монстре, как я тут же задался вопросом «А что это такое?» Просто дикая и безумная тварь, или же кое-кто, мне уже знакомый. Ведь если первым появился бог тьмы, потому что в ритуале я использовал связанный с его стихией кинжал, то вторым, вернее второй, может быть только одна личность, Медея. Хозяйка ночи, разъяренная потерей своих артефактов и тут же нашедшая подходящую жертву. Может это быть правдой? Конечно, да. Но опять же без вопросов не обойтись. Почему она так выглядит? Насколько она вообще сильна, раз способна так быстро справляться с таким явно непростым противником? Впрочем, не зря ее боятся. А как влияет на внешность заточение за границей мира, никому не известно. Но это все не более чем догадки, а точно я могу сказать только одно. Я знаю, почему зелье карика называется «бегство». Главная его функция не в ускорении, а в том, что оно позволяет скрыться от взгляда богов, что, впрочем, могло бы мне и не помочь, не успея я прямо перед походом открыть очищенную версию этого снадобья. Что-то мне подсказывает, что приписка «Собственность Медеи», от которой мне удалось избавиться, не что иное, как метка, позволяющая хозяйке ночи найти даже попытавшуюся скрыться жертву. «Они не воскресли! Их надгробие треснули!» Снизу начали доноситься новые крики, похоже, это про тех людей, которых раздавило камнями. «Последователи Кзавра лишились посмертия!» Последний крик, в отличие от прошлых, похожих на гомон толпы, прозвучал как-то одиноко, а потом на площадь обрушилась тишина от осознания произошедшего. Да я и сам, если честно, был ошарашен. Нет, я хотел устроить переполох, но точно не рассчитывал на подобный размах. Может быть, пока не поздно вытащить карту, ведущую в нашу полосу. Но как? Медея, если это все-таки она, пока и не думает уходить. А такое чувство, что висит в воздухе и к чему-то принюхивается. Неужели ничего не боится? А ведь убийство местного бога остальные представители пантеона Союза вряд ли оставят без последствий. И точно, стоило мне об этом подумать, как прямо в воздухе открылось два портала, и сквозь них прошли две закутанные в серые ауры фигуры, два бога хаоса, если я правильно понял их цветовую дифференциацию. И выглядят они, надо сказать, довольно уверенно значит, чувствуют за собой силу. И я, похоже, очень скоро окажусь прямо в эпицентре большой драки. А оно мне надо?